29. Юля вышла на станции Костерёва и вдохнула полной грудью. Она любила эти моменты. Что греха таить, Они все тогда не поняли мать и осудили её. Как она могла? Зачем? Продать московскую квартиру, отрезать все пути и уехать, как сказала подруга Ларисы, пасти коров. И Юля тогда была совершенно сбита с толку. Они же с отцом не молодеют, Сейчас им чуть больше 60, и родители совершенно самостоятельны. Но годы берут своё. В какой-то момент им понадобится помощь. Кто будет помогать? Ясно, что Юля. А ведь не ближний свет. Как они себе это всё представляют? Юля ругалась с матерью, высказывала свои доводы. Она прекрасно понимала, что помощников у неё не будет. На Любу рассчитывать нечего. Такая же безалаберная, как мать, Живёт сегодняшним днём. Ей наплевать, что будет завтра. Она уже скоро в дверь электрички не влезет. Мать была категорична. «Пожили в городе. Теперь хочу воздуха, природы. Ну, ты же знаешь, я люблю Левитана. И почему я должна всё это смотреть на картинках? Хочу смотреть вживую». «Мама, это не картинка. Это твоя жизнь. А если тебе не понравится? Вдруг ты пожалеешь? Ну, снимите, в конце концов, дом на лето. На год, наконец. Но не надо ничего продавать. А ты мне не указывай. И я хочу перемен. И не хочу возврата. Точка. Мать всегда была полной эгоисткой. Просто даже удивительно. Не сказать, чтобы семья от этого страдала. Семья всегда была всем обеспечена. Но Ларисина позиция была следующей. «Зарабатываю я? Я. Значит, я должна иметь свои бонусы». «Никогда в жизни я не буду тёткой, которая в конце жизни скажет. Я на вас жизнь положила, всё вам отдала, и вот теперь никому не нужна». Да, это точно. Лариса жила на полную катушку. Дорогие сигареты, самые лучшие духи, платья от портнихи в гуме, шубы, югославские сапоги. Когда Юля заходила в спальню к матери, она попадала в другой мир. Сущая правда, Лариса Васильевна много и тяжело работала не боялась брать на себя ответственность, быстро и смело принимала решение. А может, она и права? Может, ей нужно было вот так круто изменить свою жизнь? Повернуть на отдых? Может быть, действительно устала до смерти, и все эти духи и наряды были лишь бравадой, ярким фантиком, а внутри — пустыня? Как Лариса жила? Кто были её друзья? Юля знала только одну подругу матери — ещё со времён студенчества, и Лёлю. Всё остальное было за высоким забором для семьи. Частенько мать приходила с запахом дорогого коньяка, а могла и вовсе не прийти ночевать. «Оперируем. Тяжёлый случай». Юля верила не всегда. И после тяжёлой операции нужно ехать домой. А если не хочется ехать, то, стало быть, не к кому. Девочка долго связывала такое отношение матери с собой почему мать её не любит. Она с детства чувствовала разное отношение матери к ней и к сестре. К сестре у матери была какая-то щемящая нежность. Просто слёзы на глаза выступали, когда она говорила про Любку непутящую. Ведь и ругала её, но всё с любовью. А ведь Юлю всегда хвалила. Надёга наша, но как-то сдержанно, как про соседскую девочку. А потом... Юля увидела разницу жизни своей семьи и семьи подруги. Но привыкла, приняла, пыталась гордиться матерью и бесконечно нежно любила отца. Первый год жизни в Костерёво был сложным. Лариса быстро поняла, что это немного не то, о чём мечтала, и Левитан тут совершенно ни при чём. Всё началось с переезда. Выяснилось, что в дом не входит её кровать, потому что спальня маловато и буфет из гостиной. И совершенно потерялись картины, которые Лариса покупала с такой любовью, гордилась знакомством с художниками, распродавалась всё за бесценок. Лариса не советовалась с дочерями, ей было стыдно. Она всё хотела сама. А сама она была врачом. И больше она ничего не умела. Она умела лечить людей. Причём, что интересно, чужих. Своих она тоже лечить не могла. У неё сразу поднималось давление, руки начинали трястись. Уколы Любе делала маленькая Юля. Может, потому она и в медицинский не пошла, ей хватило домашних истерик матери. Дом, добротный и красивый на вид, оказался достаточно проблемным внутри. Второй этаж не отапливался и был пригоден только для летнего проживания. Неправильно были проведены коммуникации — недостаточно подавалась электроэнергии. Но Лариса не жаловалась. Это было выше её достоинства. «Нас всё устраивает». Юля сама должна была увидеть, понять, догадаться и принять меры. А дальше вызывать мастеров, договариваться, оплачивать. Квартира, на которую она собирала и копила так сложно, отъезжала в далёкое будущее. Что делать? Это же родители. Её родители. Она злилась на мать, на безвольного отца, на безразличную Любу. Но что случилось, то случилось. Нужно было решать проблемы и жить дальше. И всё-таки здесь совершенно другой воздух. И чистый снег, и тишина, и нет такой влажности. Вторая половина декабря. В Москве снега просто нет. Одно только чёрное месиво под ногами. И холодный ветер — который ледышками колет лицо. Ляск машин, виск тормозов, нетерпеливые клаксоны. Поймёшь людей, которые приезжают в Москву в гости с их одинаковыми вопросами. И как вы тут только живёте? А здесь ни машин, ни людей. Вот только стук колёс поездов. Правда, рядом пластмассовая фабрика, и тоже во время переезда этот момент стал для Ларисы откровением. Мам! Но неужели нельзя было выяснить? Мне не мешает. Помешало, когда на фабрике случился пожар, и неделю во всей округе невозможно было дышать. Но это же редко, парировала Лариса. Ещё бы не хватало, чтобы часто. Зато можно туда устроиться на работу, разумно поддакивала Люба. Наверняка на вредном производстве есть вакансии. Так чего ж ты сидишь? Устраивайся. Вон у родителей второй этаж пустует. «Прохладно, свежо». «Добрая ты всё же, сестра». «А ты всякие глупости не говори». Они достаточно редко приезжали вместе. И Юлю раздражало, как мать начинала суетиться вокруг Любы. Но почему? Она ездит постоянно, везёт сумки с продуктами, оплачивает все эти бесконечные ремонты и нестыковки. И почему-то это всё воспринималось как должное. Но вот если прикатывался колобок в виде Любы то в жизни наступал праздник. Практически самый светлый день в жизни. Освобождался диван, чтобы Люба могла прилечь. Пёкся любимый Любин пирог, а в конце Люби ещё и совались деньги, которые та благосклонно брала. Не смей брать деньги у родителей. А как могу их обидеть? Вот и весь сказ.